Глава 11. В понедельник Софа с Марией Львовной отправились обивать пороги красноярской администрации на предмет покупки земли, а я занялся поиском местных строителей. Сначала пробежался по адресам, которые назвал Валерий Яковлевич. Ага, адреса смешно. Номеров домов здесь нет. Ты, Александр, на Воскресенскую улицу сходи. Там Никифоров всяк знает. Его артель в прошлом году купцу Федотову усадьбу срубила. А затем к Покровской церкви наведайся. Рядом в переулке тоже артель обитала. Крышу с петухом увидишь, вот в той усадьбе и поспрашивай». Никифора не застал, он по делам отъехал. Оставил ему записку с просьбой зайти к нам для обсуждения заказа и дальше пошлепал. А по второму адресу народ, когда узнал, зачем я пожаловал, меня чуть не разорвал. Тут, оказывается, две артели имеются, и так уж получилось, что спросить о строительстве дома мне довелось сразу у представителей обеих. Два пацана лет семнадцати разборки между собой вели, и я с вопросами явно не вовремя подошел. Крик мигом поднялся. Пока кричали, терпел. А принялись за руки хватать, не выдержал. Вывернул самому борзому кисть и предупредил. Следующему, кто до меня дотронется, обломаю наглые ручонки. Всем все ясно?» Оба закивали, соглашаясь. И тот, что на коленках с вывернутой рукой стоял, и тот, что с отвисшей челюстью столбом замер. О, наконец-то обратили внимание на мою приличную одежду. Кажется, начало доходить. Не к простому посыльному мальчишке пристали. Балбесы. Раньше надо было думать, к кому свои грабли тянете. Отпустил страдальца и продолжил. «Если интересует работа, передайте старшим предложение зайти к портному, Валерию Яковлевичу». Ребята на полголовы выше меня с опаской глядя вновь закивали. Немного побродив по городу и пораспросив мальчишек, нашел еще одну артель. Однако она оказалась маленькой, не потянуть ей постройку дома. Да и работа у них есть. Не поленился и сходил к кузнецу тапу. Вдруг дельную мысль подскажет но он плотников не нанимал, купил старую хибарку с подворьем и мастерскую в придачу к ней. С Никифором общался даже ковал ему металлические части ворот, а характеризовал его как человека умного и расчетливого. Вернувшись из похода по строителям, застал одного из приглашенных артельных старшин, пришедшего узнать о заказе. «С первых минут разговор у нас пошел в кривь и в кось. Не воспринимал он меня как серьезного клиента». Косился, мялся и пытался к Софье обращаться на мои вопросы, реагировал усиленным сопением и всегда начинал отвечать фразой «дык это». За полчаса беседы ничего путного ни я, ни знахарка от него добиться не смогли. Пришлось распрощаться. Не, я, конечно, понимаю, может, он плотник от Бога, и нам довелось лицезреть великого мастера, топора и рубанка. Но раз мы друг с другом не в силах объясниться то как, собственно, дом-то строить будем? Бальзам на рану пролила Софа. У них прогулка вышла более удачной. Землю мы купим. Мария Львовна, смеясь, пояснила. Бюджет Красноярска постоянно испытывает нехватку средств, и продажа земли — любимый метод его пополнения. Тут ведь два плюса одновременно. Кроме свеженьких наличных, в кассе растет и расширяется сам город, а значит, и богатеет. Новые горожане — это и новые налоговые поступления, и новые деньги в торговом обороте. Со второй артелью опять облом вышел. Наняли их и в пригороде в усадьбу ставить, и наш двухэтажный особняк в нагрузку они не осилят. Я приуныл. А потом пришел и Никифор, здоровый детина с мрачной физиономией. Борода лопатой, суровый взгляд из-под насупленных бровей, за поясом топор. Он что, намеревается поразить потенциальных заказчиков своей профессиональной принадлежностью? Так по его виду, ну, скорее подумаешь о промысле на большой дороге. Работничек ножа и топора. Романтик, блин. Да, такого бесполезно учить улыбаться клиентам. От улыбки он, наверное, страшнее выглядит. Решил сходу расставить все по своим местам и после приветствия выдал. «Говорю всего один раз. Дом нужен чуть больше этого. Договариваться обо всем будете только со мной. И если вас что-то не устраивает, можете откланяться». Хмурая физиономия стала еще мрачнее. Но, вероятно, желание заработать пересилило урон авторитету от обсуждения дел с мальцом. «Какой дом срубить изволите?» «Давайте обсудим, присаживайтесь. Верхнюю одежду лучше снять, разговор предстоит долгий». «Благодарствую, мы так привычны». «Ну, борода многогрешная, не хочешь раздеваться? Сиди, потей. У, сколько ехидства в твоих глазах! Видать, уже прикидываешь, как живописнее развесить лапшу по моим ушам. Ничего-ничего. Сейчас начну расспрашивать о местных технологиях градостроительства, и ты по-другому на жизнь посмотришь». Через полчаса от ехидства и намека не осталось. Через час пот с него катился градом, а во взгляде уважение появилось. «Это тебя, мужик, пока лишь спрашивали». Но вот станем торговаться, и ты взвоишь. Софа, смотря на нас, ободряюще мне кивает, прячу улыбку. Еще полчаса спустя меня, как лепшего кореша, обвиняли в скоредности, говорили, креста на мне нет. Обдираю я бригаду детинушек-сиротинушек, как липку обдираю. Они, бедолаги, последнюю рубаху с себя снимают, и все ради моей персоны, ради дворца-мабо. Ага, построят особняк и по миру с протянутой рукой пойдут». Хе, хе Ой, а мироед проклятый. Сатрап, как есть сатрап. Да, мужик, славно поешь. Ведь не прессовали тебя в полной мере, а так по верхам прошлись. Естественно, я мог бы поплакаться о себе несчастном и о доле моей незавидной. Думаю, получилось бы душевнее, но приходилось держать высокую планку дворянина. Эх, невместно нам слезу в голос добавлять, поэтому на протяжении всего разговора я старательно изображал из себя такого пацана-параноика, непробиваемого жадюгу, который хоть и мал, но всех насквозь видит и спуску никому не даст. В итоге достигли предварительных договоренностей и ударили по рукам. Довольны были оба. Я в связи с тем, что наконец-то нанимаю строителей, и у нас будет собственный дом. А он, потому что все же вырвал у малолетнего пройдохи хороший заказ. Через два дня придет со специалистом по фундаментам, посмотрит на план усадьбы и снова заплачет. Плодотворной вышла беседа. Много интересного я узнал о современном строительстве в Сибири. Технология заготовки лесоматериалов отработана не хуже, чем в Европе будущего, а по некоторым параметрам даже лучше. Здесь лес для жилых зданий берется кондовый, выросший на склоне горы, Лес с вершины горы или от ее подножия считается пригодным лишь для сараев и на дрова. На возведение стен деревья предпочитают брать возрастом лет от 80 до 100. При рубке леса соблюдают кучу всяких правил. Я бы даже сказал суеверий, но черт его знает. Мне, жившему в 21 веке, ясно, что кое-какие вроде бы суеверия на самом деле имеют под собой материальную основу. В понедельник лес не заготавливают и не начинают ничего строить. Лес рубят только на старый месяц. Деревья, упавшие на север или зацепившиеся при падении за другие деревья, отдают на дрова. Пустишь на дом, жильцам несчастье принесешь. Осину и березу заготавливают с весны до осени. Сразу очищают от коры и бересты и уж затем сушат. Хвойные породы, сосну, лиственницу, ель рубят поздней осенью или в начале зимы с первыми морозами и первым снежком срубают ветки, распиливают на бревна необходимой длины и, не ошкуривая, оставляют до весны в штабелях вылеживаться. С наступлением весны оторопевшие деревья легко ошкуриваются и вывозятся на подворье. Там их складывают в штабеля под крышу на 1-2 года для просушки, тщательно оберегая от прямых солнечных лучей, чтобы не возникло трещин в древесине. Потом уж деревья топором выводят в один диаметр по всей длине ствола. Иногда плотники бревна вымачивают, весной сбрасывают в проточную воду на 3-4 месяца. Летом достают и сушат до морозов. Такая древесина становится прочнее, не дает трещин и мало подвержена гниению. Для столярных работ бревна сушат не менее 4 лет. Устройство домов вообще песня. Я о таких тонкостях и не слышал. При возведении стен бревна укладывают с учетом того, как деревья в лесу стояли. Внутрь дома кладут ту сторону, которая была обращена на юг. Она более рыхлая и теплая, а наружу, смотревшую на север, она плотная, закаленная. В результате стена меньше, холод пропускает. Крышу кроют досками, протесанными топором. Они, в отличие от пеленых, гораздо медленнее пропитываются влагой и разрушаются». Кстати, крытые доской крыши – отличительный признак всех сибирских строений. В деревнях Центральной России крыши в основном соломкой покрывают. Уже построенный дом какое-то время выстаивается, просыхает, и лишь после этого строители начинают внутреннюю отделку помещений. Стены протесывают топором и строгают стругом, доводя до идеально ровного состояния. Их не штукатурят, но пазы между бревнами промазывают глиной. Получается красиво, будто досками обшито. Поздновато мы закончили. На улице уже конкретные потемки наступили. Осталось и с портновским семейством обсудить услышанное. Пожелать им спокойной ночи и рухнуть спать. Нам обещают к сентябрю поставить сам дом. До середины сентября возвести веранду, забор и дворовые постройки. А к октябрю полностью завершить отделочные работы. Встает вопрос, как контролировать процесс. Сидеть тут постоянно нереально, слишком много дел на хуторе. До схода снега необходимо хорошенько поохотиться, а затем усиленно мыть золото. Софа одна здесь тоже не останется, хотя и понимает, что я давно не мальчик, но продолжает обо мне нешуточно беспокоиться и одного на хутор не отпустит. На днях, в очередной раз проанализировав поведение окружающих, осознал простую и очевидную вещь. У нашей красавицы проснулись материнские чувства. Меня и Машку она начинает воспринимать как своих детей. А маме не объяснишь, что дети выросли и могут действовать самостоятельно. Ездить в Красноярск часто нам со знахаркой накладно выйдет. Во-первых, траты на дорогу. Во-вторых, промывка золота каждый раз будет замирать не меньше, чем на неделю. А это нехилые потери для бюджета. Сестренке одной я там развлекаться не дам. Пусть плачется, ручки заламывает, глазками сверкает. Нефиг. Один разик выбраться в Красноярск мы, конечно, сможем. Ранней весной. А потом? Хоть разорвись. ох хо хо Может попросить помощи у приютившего нас семейства? Им, чтобы посмотреть на работу плотников, потребуется пройти всего-то метров пятьдесят. Да, можно и вовсе не ходить. Вся стройплощадка из окна видна будет. «Ну, а если они все же откажут, придется обращаться к кузнецу». Я изложил свои выводы маме-воспитателю, и она с ними полностью согласилась, пообещав завтра же переговорить с хозяевами. Утром за завтраком Софа начала подготавливать почву к серьезному разговору. Так сказать, на жизнь стала жаловаться. Да только волю поплакаться ей не дали. Мария Львовна и присоединившийся к ней через минуту Валерий Яковлевич сразу же выразили нам свою поддержку, и готовность содействовать в любых вопросах. В результате разговора не вышло, а вышло черти что. Мы интенсивно отбивались от предложений разнообразной помощи, причем за попытку поднятия темы материального вознаграждения на нас чуть не обиделись. Не, ну, золотые люди, уважаю. Эх, и так-то чувствовал себя обязанным семейству Портного, а теперь, получается, по уши вляпался. Да жуть я не люблю быть кому-либо должным. «Ай, ладно. Жить рядом будем, разберемся». Запланировали следующий приезд на позднюю весну. Закладку фундамента проконтролируем. А в дальнейшем за ходом работ станут присматривать наши соседи. После нашего разговора скатился на обсуждение места под дом и сад. Недолго думая, отправились на осмотр территории. Соседняя улица выглядела небедно. Вся противоположная от облюбованной нами площадки сторона – Состоит из красивых двухэтажных домов. Да и на нашей все дома прилично выглядят. Справа стоит симпатичный двухэтажный домик. Как сказал Валерий Яковлевич, в нем живет его друг, старый ювелир. И только вид слева немного портит общую картину. Там неопрятной грудой громоздятся руины сгоревшего недавно здания. Пожары его погубившие относили, кстати, насчет чертовщины, здесь творящейся... Но Софа, походив по выкупаемому участку и пепелющу, вынесла вердикт. Если и есть в этой земле что-то плохое, то ей по силам с ним справиться. Завтра чистка и займется. Полчаса мы обсуждали, какой требуется дом и где его лучше поставить. Прикинули расположение хозяйственных построек и перешли на территорию предполагаемого сада. Фантазия у женщин разыгралась, и беседки нужны, и скамеечки, и кустики такие, и деревца вот такие. А без постоянно сухих, посыпанных битым кирпичом дорожек, разве можно обойтись? Правильно, нельзя. Слава Богу, мороз на улице, а то бы до обеда на пустыре торчали. Вернувшись в теплую гостиную, продолжили дебаты. Я постарался нарисовать виды задуманной усадьбы с разных сторон и неожиданно удивил всех присутствующих. «Александр, вы талантливый художник!» — воскликнула Мария Львовна. — Вам надо бы наехать учиться в Санкт-Петербург. — Действительно, Александр, прекрасные карандашные зарисовки. Сразу понятно, как будут выглядеть дома и прилегающие дворовые постройки, — поддержал жену Валерий Яковлевич. — Перестарался. Мне еще в школе наброски карандашом удавались, но кроме карикатур на друзей я до ювелирки ничего не рисовал, больше чертить приходилось. И лишь занявшись брошками-сережками, я был вынужден, придумывая новые изделия, часто изображать их на бумаге. Но получалось тогда вроде бы не столь красиво. Неужели в Мишкином теле новый талант проснулся? «А что скажете о фасаде здания?» «Необычно и...» «Очаровательно», — перебила мужа Мария Львовна. «А Никифору вы рисунки показывали?» «Пока нет. Завтра он зайдет, и мы более подробно обсудим проект. Боюсь, у вас попросят дополнительные средства за необычность. Разберемся». Я усмехнулся, представив потеющую физиономию Никифора. Вслед за мной улыбнулась Софа. Вероятно, тоже нашу с плотником торговлю вспомнила. Почти до ужина длилось обсуждение внешнего вида будущего теремка. Я рисовал, потом стирал места, не понравившиеся нашему творческому коллективу. Затем снова рисовал. Постепенно получился удовлетворяющий всех вариант. Да, строители чертыхнутся и всплакнут. Однако каменщик, приглашенный для укладки фундамента, плакаться не захотел. Рассказал о последовательности работ, объяснил сложности, с которыми можем столкнуться, а в торговле участия совсем не принимал. Поизучал план подвала и стен, посчитал что-то в уме и выдал довольно приемлемую цену за свою работу, а дальше уж Никифор эстафету Стафету подхватил. Вот он прям сходу рыдать принялся. Бил себя кулаками в грудь, каждую минуту крестился и Господа поминал. Как-то даже душевнее у него сегодня вышло, чем в предыдущую встречу. Похоже, тренировался дома или у кого-нибудь уроки театрального мастерства брал. Забавно, наверное, мы со стороны смотрелись. Небольшой мужичок сидит, молчит, лицо спокойное, в глазах хитринка. Рядом я со скепсисом голосе гну свою линию. А перед нами стоит здоровый бугай бородой трясет, руками размахивает и пытается басом слезу выбить. Радует, хоть полушубок борода-лопата сразу снял. Видать, в прошлый раз потеть не понравилось. Торговались долго. Тут ведь важно и свое отжать, и оппонента не передавить. Переборщишь и станешь ему неинтересен. По ходу разговора хитрый каменщик пожелал узнать о строительстве в Европах. Я кое-что поведал, старательно подбирая слова и не забывая поглядывать на маму-воспитателя. Лишь перед обедом утрясли последние нюансы и ударили по рукам. Теперь осталось выкупить землю, внести Никифору задаток и карусель завертится. Ближе к вечеру мы с Софой пошли чистить территорию новой жилплощади. Я, само собой, на подхвате. Водички заговоренной поднести и разбрызгать. Какой-то пепел по ветру развеять. А знахарка работает, ходит задумчивым видом и руками водит. Все это мы старались проделывать, не привлекая чужого внимания. А то, не дай бог, умник, какой нас в колдовстве обвинит, Отмываться потом замаемся». Спустя четверть часа Софья Марковна с облегчением вздохнула, ручки опустила и, довольная, домой направилась. «Значит, дело сделано. Вот и славно. На следующий день после завтрака прекрасная половина нашего общества, взяв листочки с тщательно прорисованным планом дома и всеми прочими моими художествами, ушла визировать проект у городского архитектора. Тут с этим строго». Нельзя слишком выделяться, чтобы не нарушать общий вид улицы. И хотя мы, казалось, все учли, но центральное крыльцо нам забраковали. Большое сильно выступает. Ну, это ерунда, уменьшим. Задумались Софой о возвращении домой. Интересный вопрос. А не купить ли нам собственный возок и лошадей? С обязанностями кучера я вполне справлюсь. Добираться на своем транспорте, естественно, дольше придется. Лошадкам роздых нужен. Замены-то им нет. Здесь так и говорят. Ездить на долгих. Но, поразмыслив, решили воспользоваться почтовой кибиткой. Скорость на данный момент важнее. К концу недели мы наконец-то согласовали все проектные работы с городской администрацией и в субботу утром оплатили участок. Затем встретились со строителями и торжественно вручили им задаток. Софа не забыла даже по резному фужерчику с водкой всем преподнести. Правда, мою персону обделили. Ну, да я не гордый, переживу. В воскресенье отпраздновали удачную покупку и заключение договора на строительство. Я подсуетился на кухне, показал кухарке парочку секретных блюд сибирских охотников. Хозяева были в восторге. Ха, это они еще моих шашлыков и карася в глине не пробовали». Уезжали мы вполне довольны пребыванием в Красноярске. И городок приглянулся, и дела, запланированные, успешно выполнены. Так что обратная дорога пролетела в беззаботном, благодушном настроении. Тем более в этот раз я ехал уже не на облучке, рядом с кучером, а в самой кибитке, в ней намного комфортнее. Там не сидишь, как в машине, а почти лежишь. Я полпути продремал, да и на станциях ночевал не на лавке, а в кровати. «Ехали мы домой медленно, везли нас всего две лошадки. Оказывается, свыше этого количества Софи не положено по статусу. Сейчас в почтовой службе введена четкая градация людей по социальному положению. Чем выше твой ранг и вес в обществе, тем больше лошадей тебе выдается для проезда». В Канске сразу нашли попутчиков до деревеньки Ходока. «Еще день езды, и мы там». Нашему возвращению обрадовались все, начиная от Мухтара с Ферей и заканчивая Елисеем Кондратьевичем. А уж Машка была просто счастлива. Сперва Первософой обнимашками занимались, потом на мне висела, а минут через двадцать уже по улицам деревушки бегала, платочком размахивая мною подаренным. Как же, как же, обновкой нужно всем похвастаться. Представляю, что будет, когда на хуторе новую дворянскую одежду примерит. Волю наболтавшись, узнали и неприятные новости. В округе объявилась стая голодавших волков. Ночью в наглую по улицам рыскают. В Мишкиной деревне корову и двух овец задрали. Дошло до того, что днем на санях спокойно не поездишь. Приходится и ружья, и топоры с собой брать. Поодиночке или малой невооруженной компании в лес лучше не соваться. М да, идти на хутор чревато а по посему сначала произведем отстрел обнаглевших серых хвостов. Старый охотник одобрил мое предложение. Он с мужиками своей деревни пытался погнать махнатых, но подстрелить им удалось всего одного. К сожалению, в местных условиях полноценную загонную облаву не устроить. Стрелков хороших маловато. Да и волки, народис хитрый, коль почуют неприятности, сразу же уйдут. А вот только уйдут они ненадолго и, переждав какое-то время, вернутся. Нет, если хотим избавиться от этой напасти, их следует скрадывать по-тихому. Перед нашим Софой появлением деревенские думали охотников из Устьянского пригласить, но раз уж я вернулся, то, по мнению Ходока, и сами справимся. Ого, получается, он меня уже профессиональным промысловиком считает? Ночь прошла тихо, а с утречка отправились за волками вчетвером. Мы с ходоком впереди с ружьями на изготове. Сзади парамон еще с тремя заранее заряженными. А вокруг нас Мухтар бегает, принюхивается. Выследили довольно быстро, но долго подбирались, чтобы не спугнуть. Очень уж неудобно они расположились. Завалить успели лишь троих. Полагаю, дед второй выстрел наугад посылал. А сынок его вообще промахнулся. Ушли пятеро и без вожака. Как теперь себя поведут, неясно. Через пару дней мы еще двоих подловили. Осталось троих найти. Ну, эти не столь опасны. Да, могут и просто уйти из негостеприимного района. Во всяком случае, наша компашка решила перебраться на хутор. На родной полянке тишина и умиротворение. Сарай стоит почти весь снегом засыпанный. Землянки и не видно. Ох-ох-ох, раскопок на целый день. Судя по следам, недавно брательники приходили. Не помешает и нам с Машкой родственников, проведать, передать, что у нас все в порядке, и мы вновь ждем их по выходным. На самом деле обстановка показалась такой родной и близкой, будто всю жизнь здесь прожил. А как сладко спалось на старом месте в обнимку с Машкой, не передать словами. Встав утром, в первую очередь проверил бобровые края. «Не дай бог, там волки порезвились и схорчили какого-нибудь бобрика». Фантазия рисовала страшную картину. «Я тут, понимаешь ли, зимы ветки рубил, таскал, подкармливал зубастиков, а серые, наготовенько явившись, взяли и опустили нас на кучу рубликов». К запруде подходил настороженно, но там, к счастью, тише благодать. Волчьих следов не наблюдается, зато свежие следы моих подопечных нашлепаны по всей округе. «Да». Голодно деткам без папки. Нарубил ворох веток и свалил их у ближайшего к запруде выхода. Пущай отъедаются. 1 апреля отметили именины и день рождения Машули. Хорошо, когда они совпадают. Растет малая одиннадцать лет уже, однако. Народу набежало с обеих деревень не протолкнуться. И в основном мелочь до 14 лет. Машка, конечно, заводила еще та. Но, думаю, такая популярность у нее нарисовалась главным образом из-за наших детских песенок. Она ведь из меня в месяц по две новые выдавливает. Каждые выходные плачется «Миша, петь больше нечего». Ага, давай, братик, сочиняй свеженькое. И полетели деньки дальше по накатанной дорожке. После поездки, как серую пелену с глаз сдернули, все дела идут с огромным удовольствием и желанием. И по лесу бегается, и бизонов гоняется. А кругом весна в разгар входит. Красотища! Месяц пролетел, словно один день. И вот в конце апреля мы снова начинаем сборы. Нас ждет и манит Красноярск. В очередную банную субботу договорились с дедом Ходоком о совместной поездке в Канск. Ну, а Машку опять на поруки оставляем. Во время беседы с Деревенскими увидел, как знахарка, услыхав о сильном пожаре в Устьянском, побледнела и выпала из общего разговора. Очень интересно. Постарался осторожненько выманить ее из дома для беседы тета тет Софа, что случилось? Александр, мне надо тебе кое о чем рассказать. Я слушаю. По приезде в Канск нам следует заняться оформлением твоих документов. Каким еще оформлением? И тут мне поведали очередную занимательную историю из серии «Галина сказала». По словам старой лекарки, дворянство мне удастся получить лишь из рук канского городничего. Причем было сказано, и когда к нему нужно обратиться. Собравшись в путь и узнав о двух изгоревших домах в Устьянском, по дороге обязательно к нему загляни. Не понял юмора. «А какая нам разница, к кому обращаться?» — У Александра Полтовского ведь все бумаги в порядке. — К сожалению, это не совсем так. По бумагам, хранящимся у нас, ты сможешь стать дворянином только за большую взятку или по государя. — Объясни. — Видишь ли, ты, наверное, читал выписки из Метрики запись «Незаконно рождённый». — Да, она есть у всех, родившихся вне брака. И если при наличии одного отца можно добиться дворянства, то с одной матерью нет. О, сколько нам открытий чудных готовит мама, ешкин дрын. Ну, Софа, ну, слов нет. Черт, в город переберемся, займусь изучением законов данного времени. А то надоело постоянно в дураках ходить. А почему ты раньше этого не рассказала? Я надеялась, все произойдет значительно позже. «Е-мое, она надеялась. Зашибись. Не пришлось бы мне с этим незаконным рождением в будущем задавать вопросы из фильма ширли Мерли. Тетя мама, скажи ты мне, как русский человек, русскому человеку. Я что, идишь не персон?» «Софа, у меня два вопроса. Ответь, пожалуйста, на них правдиво». «Я всегда правдиво говорю». «Ага, но много чего не договариваешь». «Ладно, первый вопрос. Какие еще предсказания Галины я не знаю?» — Мне запретили тебя об этом говорить. Хорошее может не сбыться. — Галина? — Да. — Понятно. Но на второй вопрос постарайся ответить. Знаешь ли ты отца покойного Александра? — Да, знаю. — Он русский православный дворянин? — Да. — Фу, нижний персон уже легче. — Отлично. Если вдруг столкнемся с ним случайно, ты уж предупреди. — Зачем? — Чтобы знать виновника твоих несчастий и несчастий Натальи Полтоцкой. Ты хочешь ему отомстить? О нет, нафиг он мне сдался. То есть сам я его трогать не собираюсь. Но если ты попросишь...» Софа, глядя куда-то вдаль, медленно покачала головой. И неясно было, что же она хотела этим сказать. Дальше скользкую тему никто из нас развивать не пожелал. Подъезжая к Канску, я как-то нервно себя чувствовал. Да, давно дворянином не становился. На прием городничему попали сразу. Красавица Софа, включив все свое величественное очарование, шла на пролом. Начинала беседу одна, оставив меня перед кабинетом. Пока ждал, весь извелся. Но вот дождался, выглянуло, лицо напряжено. Неужели облом? «Александр, войдите». Вроде не совсем. Я вошел, поклонился. Меня поприветствовали, не вставая, легким кивком. «Серьезный дяденька». Шикарные бакенбарды во все стороны топорщатся. При одном только взгляде на них в душе страх и почтение разгораются. А как усами шевелит, вообще жуть. Петр Иванович, познакомьтесь, это Александр, о котором я говорила. Александр — это Петр Иванович Сапожников. Он решит вашу судьбу. Очередной кивок и мой поклон. Я не стал бы утверждать столь категорично, уважаемая Софья Марковна. — Судьбу решает лишь Бог один, и немного мы сами. — Да, безусловно, но в данной ситуации вы можете весьма поспособствовать. — Хорошо, прошу присесть. Когда мы сели, чиновник, на которого возлагались наши надежды, продолжил. — Александр, я ознакомился с вашими бумагами и считаю, у вас есть небольшой шанс получить личное дворянство, но... Так, начинается. О вашем деле много сложностей. О том мы не знали. Судя по тому, что обратились вы ко мне, а не к родственникам по материнской линии, о грабском титуле речь не идет. Разумеется. Полагаю, у вас нет никакой возможности фамилии Полтовских оставить, хотя она и записана в метрике. Даже не представляю, чего стоила вашей матери данная запись, ведь это против всяких правил. «Вы, конечно, для восстановления справедливости можете обратиться к родственникам». Он на пару секунд замолчал и многозначительно на меня посмотрел. Дяденька решил проверить, не возникало ли в моей голове таких глупых мыслей. Я изобразил легкую улыбку и усатый продолжил. «Но я этого делать не советую». «Да нахрена мне фамилия с титулом, если за ней тянется и такие несуразный шлейф проблем». У меня не столь теплые отношения с родственниками, и нет смысла ждать от них справедливости. Вы можете попробовать найти своего отца. Не понял. Ему захотелось узнать дворянин мой отец или нет? Не имею ни малейшего желания искать человека, оставившего мою мать в столь скверном положении. У как ты, дяденька, задумчиво головой киваешь? Вам также не подойдет и обычная практика в отношении незаконнорожденных. Я имею в виду уменьшение фамилии. Ну да, Алтовский или «тоцкий» звучит как-то не очень. Лучше что-нибудь попроще, например, «орлов» или, на худой конец, «соколов». По-своему, истолковав мое молчание, усатый добавил. «Все мы желаем гордо носить фамилию предков или хотя бы ее частичку. Но вы должны осознавать, что в данной ситуации это невозможно». «Ой, да все мне ясно». Доложит Полтовским о молодом дворянине с созвучной фамилией, да еще появившемся из ниоткуда в Сибири, и жди, Саша, неприятностей на свою пятую точку. Я полностью с вами согласен. Что посоветуете? Он с полминуты пристально меня рассматривал. Блин, попой, чую, пакость ведь сейчас скажет. Тогда, к сожалению, я не в силах выправить вам документы под какой бы то ни было выдуманной фамилией. Городское дворянское собрание за этим тщательно следит. Я протестую мое решение, а предоставь я А предостав я в его защиту ваши бумаги, вопрос вынесут на обсуждение собрания. Поверьте моему опыту, выбор собрания будет не в вашу пользу. Не стоит ожидать даже личного дворянства. Вот если бы вас записали на отца с громкой фамилией, полагаю, никто возражать не стал бы, так же примите к сведению. «После вынесения вопроса на собрание о вашей персоне обязательно узнают родственники». «Черт, так и знал. Куда ни кинь, всюду клин». «Стоп, расслабься, Саня. Чего-то он не договаривает, поэтому не дергайся раньше времени. Софа вон молчит, значит, не все потеряно». Я постарался расслабиться и внимательно смотреть ему в глаза. Минуту мы бодались взглядами, потом он улыбнулся. — Вижу, Александр, предки оставили вам в наследство изрядную долю мужества. — Ага, сейчас я от твоей лести зарумянюсь, как красная девица, и скромно опущу глазки. — Мне, помнится, вы упоминали небольшой шанс. — Да, он есть, но не здесь. Чтобы притворить его в жизнь, надо поехать в самый отдаленный уголок Восточной Сибири и там попытаться найти человека, способного вам помочь. — Должно быть, ты пошутил, усатый. Но такие шуточки могут тебе и боком выйти. Спокойно, Саша, спокойно. Никуда он от тебя не денется. Так что вы посоветуете? Опять улыбается гад. А нет, улыбка резко пропала, взгляд стал колючим. Кажется, мы переходим от шуточек к делу. Неделю назад в деревне Хорвина скончался поселенец дворянин Патрушев. «Благодаря случайности я в состоянии записать вас, как его сына. Это единственная оказия, которую я располагаю, для исполнения обещания данного мною Галине Владимировне». «Простите, как такое возможно?» «Вчера сын Патрушева был найден мертвым». «Что с ним произошло?» «Заблудился в лесу и замерз. Вскрыть смерть в моих силах. Родственников в Сибири у него нет». И заметьте, он был законорожденным потомственным дворянином, и звали его Александр. «Охренеть!» Я посмотрел на Софу, а она кивнула. «Ладно, нам без разницы». «Я согласен». Он немного покивал своим мыслям. «Вам и вашему опекуну придется подписать отказ от имущественных прав на наследство». «Он что, обчистил покойничков и теперь мною собирается прикрыть свои махинации?» Вот жук! Краем глаза я уловил легкий кивок нашей старшей. А и хрен с ним. Хорошо. Дальше пошла свистопляска из документов. Софа тщательно проверяла каждый листочек. И хоть я тоже в документации прекрасно разбираюсь, но один нюансик, тем не менее, разглядела она. «Есть шанс на предъявление мне долговых претензий, оставшихся в наследство». Действительно. Задолжал новоявленный папаша кому-нибудь деньжат, а меня могут попросить отдать. Предложили внести поправочку. Петр Иванович, подумав, согласился, и через полчаса мы все согласовали. Знахарка в очередной раз, просматривая бумаги, побледнела. Похоже, лимит потрясений на сегодня еще не исчерпан. Молча взял протянутую выписку из метрической книги. И что? Черт. Дата рождения Александра Патрушева, она та же, что и у Александра Полтоцкого. Мистика какая-то.